Глава двадцать четвертая Прием по случаю помолвки графа Варвика Ее Величество устроило в оранжерее Кроненберга. Это было очень красивое, теплое место, не нуждающееся в украшениях. Просто на площадку под стеклянным куполом поставили кресла, диванчики и столики с напитками, а где-то в зарослях апельсиновых деревьев и лавров спрятали музыкантов. С точки зрения служащих двора прием был скромный. Фуршет, лёгкая музыка, несколько танцев. Для Катарины же это было важное событие, даже более важное, чем прошедший зимний бал. Во-первых, это было мероприятие, устроенное в её честь. Во-вторых, майстра Гайд сшил для этого случая платье, которое просто невозможно было не заметить. Многослойный бежевый газ, расшитый паутинкой золотых нитей. Ну а в-третьих, именно в оранжерее располагался один из алтарных камней Кроненберга. Когда-то в этой части старой крепости стояла часовня, но её разрушили во время осады. Молодой прогрессивный король приказал сохранить живописные руины, накрыв их стеклянным колпаком, а его супруга использовала пространство под колпаком как первый в королевстве зимний сад. Теперь леди Абермалли графу Варвику предстояло преклонить колени у древнего полуоплывшего камня и дать клятву соединить судьбы друг друга через малое время. Катерина нервничала, и чтобы скрыть волнение, стискивала ножку бокала. Ей казалось, что все гости смотрят только на неё, что было справедливо. Их величество пригласили гостей самым элегантным образом. Курьеры развезли по столице букеты из веток мирта и золотых лилий, намекая на грядущее бракосочетание и важность события для королевской семьи. Отказать не смог никто. И теперь в зал входили высшие сановники королевства со своими жёнами. Леди Кларенс прошептала ошеломленной невесте. «Ее величество не планировало большого приема, поэтому гости пребывают без дочерей и сыновей. Это увеличивает важность мероприятия, но танцевать будет абсолютно не с кем». «Я все равно могу танцевать только с Варвиком и отцом», шепнула в ответ Кати. Она о танцах и помыслить не могла. Огромное количество золотого шитья на мундирах и бриллианты жён министров, гофмейстеров и маршалов слепило глаза. "Не только", поправила подопечную леди Летисия. "Бамон тоже может рассчитывать на танец, и ваши братья". Леди Абермаль в ответ лишь вежливо кивнула. Наступил весьма волнительный момент. Окей в форме с королевскими гербами проводил в оранжерею лорда и леди Абермаль. Родители вошли, храня на лицах почтительное удивление. Их ошеломило всё: и болезнь младшей дочери, и внезапная помолвка старшей, а больше всего они были изумлены вот этим самым приёмом в королевском дворце. Их провинциальные наряды могли бы повеселить придворных острословов, но граф с подачей тётушке позаботился об этом, прислав к ним портного и модистку. Так что будущие тёща и тесть выглядели вполне модно и строго. Возле ажурной арки, увитой цветами и лентами, гостей встретила сама королева. Она сказала чити абирмаль несколько приятных слов, а через несколько минут церемониймейстер пригласил всех к развалинам часовни. Некоторые гости никогда не бывали в сердце Кронинберга и потому двинулись в указанную сторону, рассматривая всё с явным любопытством. А посмотреть было на что. Дорожка, выложенная белым камнем с золотистыми прожилками, вела между кустов цветущих роз к потемневшим от времени стенам. Уцелевшие части строения были затянуты мелкой зелёной травкой. В оконных проёмах кое-где сохранились витражи, а старый алтарный камень по приказу королевы щедро задрапировали алым бархатом. Катерина шла к часовне, опираясь на руку отца. Матушка вместе с веконтом Бамоном шли следом. Граф Варвик ждал невесту у алтаря. Королевская семья заменяла на церемонии его родителей. Леди Абермаль прятала дрожащие пальцы в складках юбки и читала про себя стихи, чтобы не потерять ясность ума от волнения. Запах росы медуницы растворялся в воздухе, превращая мир вокруг во что-то волшебное. Кати казалось, что она плывёт, едва касаясь земли. И только высокая фигура графа Варвика, затянутого в безупречный чёрный фрак, позволила девушке вернуться на землю. Жених выглядел образцом всех женихов мира. Он стоял у алтаря и в нарушение всех традиций стоял боком к дорожке, чтобы видеть, как невеста идёт к нему. Катерина судорожно вздохнула, поймав взгляд его серых глаз и шагнула вперёд. Её лицо частично скрывала вуаль. И это помогло ей не замечать пристальных взглядов гостей. Варвик обернулся сильнее и протянул ей свою ладонь. Катерина подошла ближе, вложила свои дрожащие пальцы в руку лорда Маритера и вслед за священником повторила обещание вступить в союз с этим мужчиной, если высшие силы даруют им такую возможность. После им позволили поцеловать друг друга в щёки, как жениху и невесте. Дальше были поздравления, бокалы с шампанским и фуршет. Солидные гости, не привыкшие долго стоять на ногах, как-то дружно переместились на площадку с диванчиками. Ее величество ушло выполнять обязанности хозяйки вечера. Родители Кати встретили каких-то знакомых и буквально через 15-20 минут помолвленные остались в часовне одни. Теперь они могли взглянуть друг на друга, не пряча глаза, и даже сказать несколько самых важных слов. Благодарю вас, Катерина. Я счастлив, коротко сказал лорд Варвик. Надеюсь, мы сумеем сделать друг друга счастливыми, негромко ответила Кати. Больше помолвленные ничего сказать не успели. В часовню вернулась гостья, позабывшая веер, и графу пришлось вновь принимать поздравления, а Катерине стоять скромно потупившись, прикидываясь частью интерьера. Позже они вернулись к гостям и действительно потанцевали. Катии сама удивилась тому, что её руки и ноги ещё помнят правильные движения. Впрочем, в руках такого сильного и ловкого танцора, превосходно владеющего своим телом, она скользила словно пушинка, забывая обо всём. После пары танцев гости увлеклись разговорами и закусками. Леди Кларисс, всюду тенью следующая за подопечной, аккуратно направляла леди Абермаль к нужным и важным сановникам, подсказывая темы для разговора. Со стороны это Со стороны это выглядело примерно так. Господин министр, вы уже поздравили будущую графиню Варвик с помолвкой? Улыбка и леди Литиси можно было зажигать факелы. Седовласый мужчина в мундире поднял глазу монокль, и тут же ему сообщали, что леди Абермаль очень интересуется современной техникой. Я ей только что рассказывала, какие новые правила вы ввели для фиакрафов и кебов. Ми лорд Коти делала к Никсон и углубляла тему. Фонари на оглоблях и задних стенках карет предотвратили уже столько несчастных случаев. Право, спасенные вами люди должны составить петицию в правительство о награде. Министр приосанивался и сам ввел девушку к главе инженерной школы, предложившему новый тип отражателей для уличных фонарей. Поражённый интересом будущей важной персоны к делам учёбы и службы, директор знакомил её с дамой из благотворительного комитета, который оплачивал талантливым детям из бедных семей учёбу в рисовальной и чертёжной школе. А уж эта престарелая леди утягивала Катарину в кружок дам постарше, готовых поделиться мудростью с будущей графиней. Вы же понимаете, моя дорогая, что благородный человек не может заниматься ремеслом. Патетически восклицала графиня бурно, обмахиваясь веером. «Пейзажи акварелью или милые зарисовки в альбомах – это одно. Роспись потолка или стен в особняке – это уже совсем другое. Это грязь, пот, штукатурка. А мальчики из простых семей рады доказать свое мастерство и работают старательно». Леди Абермаль чинно кивала, вспоминая историю собственного дедушки. Лорт Абермаль был талантливым медаลิстом. Отлично гравировал, резал по камню, и ему даже предложили возглавить соответствующий факультет Академии искусств. Но дед отверг это предложение, сочтя его оскорблением. Для благородного человека было лишь три пути: служить на военной должности либо на астатской, либо в церкви. Для тех, кому здоровье или возраст не позволяли официальной службы, оставались заботы с поместьем либо благотворительность. Всё остальное было уделом простых людей. Лорд мог писать музыку, стихи или портреты, но всё это было уделом часов досуга, а никак не ежедневным занятием, да ещё и за деньги. Конечно, со времён дедушки Катерины нравы смягчились, и теперь младшие сыновья благородных лордов доставались не только церкви. Многие оканчивали лекварские факультеты, становясь семейными врачами. Еще часть молодых прогрессивных людей посвятила себя инженерному делу, как наиболее перспективному в век прогресса. Но старая гвардия не сдавала позиций, и были профессии, которые для благородных все еще считались унизительными. Пряча утомление и скуку, Кати выдержала возле дам благотворительниц около получаса, а потом жалобно посмотрела на леди Летисию. Та, понимающая, усмехнулась и за минуту отыскала графа. Жених выловил невесту из плотного круга юбок и увлёк за собой, сообщив всем заинтересованным, что её величество желает обсудить с помолвленными свадьбу. Их охотно отпустили, и Катерина вздохнула с облегчением, но Варвик предложил ей бокал вина, тарелочку с канапе и шёпотом предупредил о том, что королева действительно желала увидеть леди Абермаль, чтобы обсудить с ней предстоящую свадьбу. Их величество понимают, что неприлично торопят нас, но обстоятельства вынуждают их торопиться. Я всё понимаю, ми лорд. Кати немного устало улыбнулась и позволила себе вольность. Кончиками пальцев коснулась рукава жениха. Он прижал её руку в перчатке к своим губам и, убедившись, что она доела закуски, отвёл Катарину в уголок, укрытый от основной части оранжереи, рядом апельсиновых деревьев. Вторая, неофициальная встреча с королевской семьёй прошла легче. Катерина меньше боялась, не впадала в ступор от шуток графа и наследного принца, так что желаемые детали церемонии уточнили быстро, а там и праздник подошёл к концу. Утомлённые гости начали разъезжаться, и граф бережно усадил невесту и тётушку в экипаж, чтобы отвезти в особняк леди Клэрэнс. Всего 10 дней, шипнул он, кутая Катерину в меховую полость. Кати отчетливо покраснела и закусила губы. Она все еще боялась помыслить о плотской стороне супружеской любви и откровенно надеялась на то, что лорд Моритер пощадит ее скромность и погасит свечи в брачную ночь. Граф же, словно услышав ее мысли, вновь коснулся поцелуем ее руки, затянутой в шелковую перчатку. После лорд отстранился, собирая сесть рядом, но экипаж рванул с места так, что Варвик вылетел через открытую дверь кареты и словно сломанная кукла приземлился в аккуратно сформированный дворцовый дворниками сугроб.